Дрюо хоть и не был семи пидей во лбу, но и полным тупицей тоже не был, и со временем сообразил, что принимал наилучшие решения как раз тогда, когда делал или приказывал сделать так, как казалось Греную, у которого было такое чувство. И так как Греной никогда не важничал и не кичился тем, что у него было такое чувство, и никогда тем более в присутствии мадам Арнульфи, даже в шутку не ставил под сомнение авторитет Дрюо и привилегированность его положения, Дрюо не видел причины, почему бы ему не следовать советам Грынуя. Более того, с течением времени он совершенно открыто стал перекладывать на него принятие решений. Все чаще случалось так, что Грыной не только мешал в котле, но еще и закладывал цветочную массу, топил печь и процеживал помаду, а Адрио тем временем отправлялся пропустить стакан вина в четыре дофина или поднимался наверх к мадам поглядеть, что и как. Он знал, что на Гренуя можно было положиться. А Гренуй, хоть и выполнял двойную работу, наслаждался одиночеством, совершенствовался в новом искусстве и при случае немного экспериментировал. И с воровской радостью он обнаружил, что приготовленная им помада несравненно тоньше, а его «Эссенсе Эпсулю» на порядок чище, чем изготовленные вместе с Дрюо. В конце июня началось время жасмина, а в августе — ночных гиацинтов. Оба растения обладали столь изысканным и одновременно хрупким благоуханием, что нужно было не только срывать их цветы до восхода солнца, но и подвергать их особенной, самой бережной обработке. Тепло уменьшало их аромат. Внезапное погружение в горячий мацерационный жир полностью разрушило бы его. Эти благороднейшие из всех цветов не позволяли Так просто вырвать у себя душу, и ее приходилось прямо-таки выманивать хитростью. В особом помещении их рассыпали на смазанные жиром гладкие доски или неприсою заворачивали в пропитанные маслом холсты, где их медленно усыпляли до смерти. Только спустя три или четыре дня они увидали, выдыхая свой аромат, на соседствующий жир или масло. Потом их осторожно выбирали и рассыпали свежие цветки. Процесс повторялся 10-20 раз. И к тому времени, когда помада насыщалась и можно было выжимать из холстов ароматическое масло, наступал сентябрь. Здесь добычи было еще меньше, чем при мацерации. Однако качество, полученное путем холодного анфлеража жасминной пасты или изготовленного По старинному рецепту туберозного мыла превосходило по своей изысканности и верности оригиналу любой другой продукт парфюмерного искусства. Казалось, что на жирных пластинах, как в зеркале, был запечатлен сладостно-стойкий эротический аромат жасмина и отражался вполне естественно сумграну салис с крупинкой соли, С приправой, конечно. Ибо нюх грынуя, разумеется, еще обнаруживал различия между запахом цветов и их консервированным ароматом. Словно тонкое покрывало лежал на нем собственный запах жира, сколь угодно чистого, сглаживая ароматический образ оригинала, умеряя его пронзительность, может даже вообще делая его красоту выносимой для обычных людей. Во всяком случае холодный анфляраж был самым изощренным и действенным средством улавливания нежных запахов лучшего не было. И хотя даже этот метод не мог полностью обмануть нос грынуя, он знал, что для оболванивания мира лишенных нюхотупиц его тысячу раз достаточно. Уж очень скоро он превзошел своего учителя дрю как в мацерировании, так и в искусстве холодной ароматизации, и дал ему это понять проверенным угодливо-тактичным образом. Дрю охотно поручал ему выходить в город на бойню и покупать там самые подходящие сорта жира, очищать их, распускать, фильтровать и определять пропорции смесей — Сам Дрю всегда боялся этой работы и выполнял ее с величайшим трудом, потому что нечистый, прогорклый или слишком отдающий свинины, говядины или баранины жир мог разрушить драгоценную помаду. Он передоверил Грыную определять промежутки между жирными пластинами в помещении для ароматизации, время смены цветов, степень насыщения помады. Он вскоре передоверил ему все рискованные решения, которые он, Дрюон, так же, как некогда Бальдини, мог принимать лишь наобум по выученным правилам, а огрыной сознанием дела, чем был обязан своему носу, о чем Дрюо, конечно, не подозревал.